надежда косолапкина жили были просто фили наливное солнце зависло в зените от густого зноя привокзальная площадь казалось чуть подрагивала. ни души только желто лимонный ларек квас и отдаленный гул паровозного тупика дед филипп вышел на крыльцо банка скрутил в трубку бумаги надел на лысую макушку кепку уверенно шагнул на раскаленный асфальт и направился к ларьку вот это я понимаю проверенные технологии С прищуром думал дед, отпевая квас из запотевшего стакана и вспоминая только что закончившийся разговор с банковским сотрудником. «Филипп Сергеевич, куда вы?» Из банка выскочил молодой человек. Короткий черный пиджак с крыльями сзади и узкие брючки делали его похожим на юного воронька. Пружинистая походка закругляла образ. «Куда вы ушли?» «А на получение записаться?» «Через неделю карта будет готова. Во сколько приедете?» Дед Филипп смачно отхлебнул кваса. «А чего за ней приезжать?» «Отправьте почтой. Вон сколько бумаг вы мне насовали. Там, поди, все нужно и рассказано». Бурови парни взлетели вверх. «Да вы что? Какая почта?» «Это же платежная карта. Еще скажите с проводником передать», — возмущался Станислав. Так называл его оранжевый бейдж с логотипом банка. «Когда приедете?» Дед вытер тыльной стороной руки квасную пенку с губ. Причмокнул. «Стасик, не могу я туда-сюда мотыляться. Я дежурный по переезду. Мне на посту надо круглые сутки стоять». Дед заглянул в пустой стакан. «Почта исправно к нам ходит. Квитанции за свет день в день получаем». «Мы не почта», — отрезал Станислав. «У меня в инструкциях такие вещи прописаны, а именно, передать карту клиенту лично в руки». «А, инструкции», — дед задумался. «Как говорят мудрые люди, правила и инструкции написаны кровью. Тогда вопросов нет». Станислав кивнул. Дед продолжил. «Инструкции мы обходить не будем. Приезжайте ко мне». «Вон вы какой бледный, вам бы воздухом дышать, а не под кондиционерами сидеть». Э, как это? Я не могу». С ноткой паники выкрикнул Станислав. «Можете, можете. У вас инструкция. Так и запишите двадцатый километр от вас на север, переезд деревни Лапина. «Но я...» Стас хватал воздух ртом. «Вы? Жду вас через неделю». Дед смял стакан и выбросил в урну. Он повел плечами, развернулся и быстро пошел в сторону вокзала. Дед злился. Его тяготила вся эта банковская история. Котлетку денежную пощупать и укусить при желании можно. А тут кусок пластика с твоим вроде бы именем, но буквы все иностранные. Плохо это все. Непонятно. Думал на пенсию выйти, но страсть как не хотел покидать родной переезд. Да и здоровье еще позволяло. Пришлось согласиться с работодателем и приехать в этот душный городок только ради банка. Однако этот банковский щегол деда настораживал. Как сверкнувшие фары в ночи перед переездом. Тут закралась опасность. Еще и карту сразу не выдал. Надо сделать, надо оформить. Но дед понял главное. Тут он клиент. А клиент всегда прав. Это как в поезде пассажир. Не будет пассажира, и поезда не нужны. Сейчас, после разговора в духоте улицы, настроение упорно ползло вверх. Пусть щеглик пристанет к его берегу. Там и потолкуем. Без этих вот ужимок птичьих. Дед сунул бумаги в карман и шагнул на крыльцо вокзала. Сам тому не замечая, дышал он глубже и ровнее. Красный кирпич, Двери створки, охранники на входе, арка металлоискатель, прогорклый запах перронных белешей, грохот чемоданов на колесах. Суета вокзальная. Дед прошел на вылет зал ожидания и вышел к путям. Полуденное солнце загнало всех людей под навесы, разделив перрон на две половины, теневую и солнечную. Ав! послышалось из ближайшего укрытия. Дед повернул голову. Черная собака лежала под лавкой, высунув морду наружу. Она виляла хвостом и с надеждой смотрела на мальчика, уплетающего беляш. Мама мальчика сидела тут же, рядом, заботливо поправляя салфетку на коленях сына. «Все правильно. За спрос денег не берут», — похвалил дед собаку. «Пояс номер... Ять. Сообщение... Иск. Айск будет подан на первый путь. Приглашаем на посадку», — объявили по громкой связи. у — загудел из-за поворота тепловоз. Собака вылезла из-под лавки и поводила ушами. Народец, в том числе женщина с мальчиком, потянулся на край перрона. <мирает> Прогудел тепловоз. Собака выбежала из-под навеса и заметалась перед пассажирами. Она лаяла на людей, хватала зубами сумки и чемоданы, скалила зубы. Мальчишка бросил остатки беляша на перрон, вцепился жирными ручонками в юбку матери и захныкал. Гук! Поезд достиг края посадочной платформы. Собака понеслась к поезду. Она лаяла на локомотив и семенел рядом с ним плечом к плечу. «Слон и подумал дед. На перрон выскочили охранники. Собака прижималась к асфальту и, скаля зубы, лаяла на тепловоз. Казалось, она вцепится в его железный бок. гу надрывался локомотив. Мальчик громко заплакал. Охранник встал перед пассажирами, успокаивая всех движениями рук и словами. «Дальше от края платформы! Держите детей!» Собака чуть отстала от тепловоза и бежала теперь рядом с первым вагоном. Пассажиры запаниковали. Они оттаскивали вещи от края перона, толкали друг друга и ссорились. Проводница первого вагона, стоя на ступеньках, закричала на собаку. «Пошла вон! Фу!» Собака как будто этого и ждала. Она рванула вперед, обогнала состав и спрыгнула прямо на рельсы. Засвистели тормоза. Поезд проехал место, где спрыгнула собака, и остановился на середине посадочной платформы. «Мама! Мама!» — кричал мальчик. Пассажиры притихли. Дед схватился за сердце, ощущая каждый удар в левом боку. «Что со мной?» — крутилось в голове. Неведомое до этого момента чувство страха и боли сковало грудной отдел. Люди запричитали, заухоли Мальчик кричал, надсаживая горло. «Мама! Собака! Собака умерла! Мама!» Пес выскочил из-под поезда и в два прыжка залетел на перрон. Он радостно скакал и лаял, приплясывая возле пассажиров. Пару раз лизнул руку мальчика и с аппетитом проглотил брошенный кусок беляша. «Дурак! Бешеный!» — Сыпалось на пса со всех сторон мама мальчика шикнула на собаку и замахнулась кулаком пес заскулил поджал хвост и забился под лавку дед филипп снял кепку и вытер ее и под со лба левую часть грудины отпустила но сердце никак не могло найти свое прежнее место поезд предупредительно прогудел и проехал до нужной для остановки отметки мальчик всхлипывая повторял собака собака чуть не умерла женщина гладила ребенка по голове и зло смотрела на охранника который призывал всех занять места в вагоне и следил за посадкой. Второй охранник пошел под навес, к лавке, где затаился пес. Дед двинулся следом. «Ко мне!» – скомандовал охранник. Пес, подвиливая хвостом, выпался из-под лавки. Охранник взял его за ошейник и потянул к вокзалу. «Куда ты его?» – спросил дед. «Подальше от людей. Видели, что устроил?» Охранник сукоризный посмотрел на пса. «Хотя пес хороший и ладный. Сам прибился к вокзалу. Никогда проблем не было». Дед посмотрел на пса, погладил по голове. «Если сам пришел, значит, место для службы выбрал. Что ж ты так надрывался-то?» Пёс заскулил, тревожно задвигал бровями. «Я его заберу», — твердо сказал дед. «Мне на переезде собака нужна». Охранник оценивающе посмотрел на деда. Жетон сотрудника переезда он давно подметил. «Погибнет он на открытой дороге», — предупредил охранник. «На цепи держать буду», — пообещал дед, и почувствовал, как ручеёк пота предательски побежал по спине. «Забирайте». Охранник согласно кивнул. «Только начальство предупредите!» Дед шагнул в сторону вокзала и сказал. «Я еще в магазин детский заскочу и сразу заберу». Охранник недовольно цыкнул, но кивнул. Дед Филипп зашел в зал ожидания. Поведение собаки не давало ему покоя. Он постучался к начальнику вокзала. «О, дед Филипп! Карту оформил!» — приветствовал его шеф. Из-за подкрученных гусарских усов казалось, что шеф всегда улыбается. Обманчиво, конечно. «Оформил, оформил», — успокоил дед. «Я собаку забрать хочу». «А, тоже видел док-шоу», — усмехнулся шеф. «Бери, жалко что ли». «Вот и ладно». Дед повернулся к выходу. «А еще знаешь что, начальник?» «Ну?» «А ты проверь на всякий случай тепловоз и вагончики. Да и пути бы глянуть. Что еще прикажете сделать?» Сердето спросил начальник. «Это не приказ. Это опыт. У служивой собаки чуйка знаешь, как работает?» Шеф сдвинул брови. Дед всю жизнь на дороге много повидал. Начальник поднял трубку служебного телефона. Дед вышел из вокзала и нырнул в ближайший детский магазин. От количества игрушек зарябило в глазах. Дочка, мне бы железную дорогу!» — с мольбой попросил дед. «Вам ручную или автоматическую?» Дед пожал плечами. «Мне самую настоящую!» Продавщица улыбнулась в ответ. Уставшая от борьбы за высоту солнца ползло к горизонту. Дед снял и бросил измятую и мокрую кепку в пакет, Туда же отправил банковские документы. Пес шел рядом, иногда поглядывая на деда и поскуливая. Он то и дело оборачивался на здание вокзала, но дед вел его твердой рукой. «Не скули, пес! Тебя чуть за дело не выгнали, а ты ноешь!» Пес прижал уши. Дед вспомнил круглые глаза охранника. Пока тот передавал пса, рассказал, что на ближайшем от станции переезде рельса от жары повело. «Разгонись, поезд в полную силу, и привет, кювет!» — как выразился охранник. «Хорошо, что начальник обход поднял. Как чувствовал. Ну-ну, Он -ну, ну, сами он почувствовал, усмехнулся дед, входя в ворота местного базарчика. Только бы Санька нас дождался, думал он и искал глазами односельчанина, чтобы на переезд успеть. «Кукуруз сладкий, как арбуз, сочный, как хурма, добрый, как мама! выкрикивал долговязый, смуглый мужичок возле огромной кастрюли. Последний кукуруз, налетай, бутус! продавец подмигнул щекастому карапузу в коляске, который без зуба улыбался и сосал палец. Санька! «Не кукуруза, а кукуруза. Сколько раз говорить?» Пожурил с улыбкой дед. «Не, у меня только кукуруз. Смотри, какой крепкий, настоящий мужик!» Санька сжал кулак. «А это что за зверь? Уходил на двух ногах, вернулся на шести? Чудеса?» Дед улыбнулся, погладил пса. Пес сел, беспокойно оглядываясь. «Себе в помощники повезу». Санька с прищуром посмотрел на собаку. «Смотри, какой кренделек! Белый воротник, белые гитрочки, Похвалил он пса. Пес недоверчиво зарычал. «Не нужен мне пёс, у меня кукуруз есть». Продавец выставил ладони вперед, отгораживаясь от собаки. Пёс гавкнул и спрятался за деда. Санька выхватил из кастрюли последнюю кукурузу и вонзился в неё зубами. «Лучший кукуруз себе припас. Спасибо, люди добрые, голодным не оставили». Продавцы с ближайших лотков покатились со смеху. Всю дорогу до деревни пёс лежал на полу возле задних сидений. Не привыкший к езде, он поскуливал, прижимал уши и тревожно двигал бровями. Дед то и дело приговаривал. «Тише, пес. Скоро уже, скоро». «Дед Филиппа, как звать его?» Санька глянул на собаку в зеркало заднего вида. Пес стрелуши «Филька его звать». «Просто Филькой». «Вот и зови. Скотину нужно по имени звать, а то она слушаться не будет». «Это не скотина. Это мой напарник». скажешь тоже», — усмехнулся Санька и повернул за указателем лапина. Дорога сузилась до двух полос. Белая разделительная змейка бежала впереди. Дед устал, но сидел с ровной спиной и держался за боковую ручку на двери. Деревни у них древняя, но дорога живая. На переезде иногда по две-три машины собираются. Вот и переезд показался, родной и знакомый с детства. Уж сколько лет дед Филипп за него жизнью отвечает. Переезд и будка дежурного старые, как сам дед Филипп. Их бы всех на пенсию, но дед решил, пока автоматику не поставят, не уйдет с дороги. Очень уж много предписаний. Молодежь не справится, а вот автоматику и молодым можно уступить. Приехали. Санька остановился возле двухэтажного домика, дежурного на переезде. В деревне его называли просто будка. Спасибо тебе, добрый человек. Тут за двоих. Дед протянул водителю деньги. Дед Филипп, да ты брось! Санька обиженно сдвинул брови. На то! подмигнул дед. Стучит что-то, слышал? Техника исправной должна быть. Не твои заботы, отрезал Санька. Ргав! тявнул Филька. И ты туда же? Удивился Санька и хохотнул. Его еще не прописали, а он уже с соседями лается. Дед вывел собаку и забрал пакет с игрой. кукуруз завтра вести? Привози!» Санька, довольный собой, поехал через переезд. Дед зашел в будку вместе с собакой. Он сразу же отцепил поводок и отпустил пса. Филька за секунду обежал первый этаж крохотного домика, запрыгнул на узкую кровать, укусил цветастую подушку и улегся на хозяйских постелях. «Духота какая!» Дед открыл окно, краем глаза поглядывая за псом. Он налил в ковш воды и поставил в прихожей. Филька с барским видом лежал на кровати. Дед покачал головой. Он перенес от кровати к порогу круглый вязаный коврик и сказал, «Филька, место!» Пес уставился на деда. «Место!» — повторил дед и похлопал рукой по коврику. Пес нехотя спрыгнул с кровати, сел на коврик и привалился боком к ноге нового хозяина. «Справимся!» — утишил себя дед и погладил пса по холке. Он поднялся на второй этаж и зашел в рубку дежурного. Вот-вот должен пойти пригородный. Местные называет его пряха. Тащится она всегда еле-еле, но народу битком. Ргав! послышалось снизу. Потом, осторожное топ-топ-топ, и морда пса проснулась в дверь. Заходи, напарник, позвал дед. Пес деловито зашел, поставил лапы на стол подоконник и посмотрел в окно. Дед дождался сигнала со станции и поспешил вниз. Пес посеменел следом. А ты сегодня дома? Дед указал на коврик, привыкай к новому месту. Пес посмотрел на деда умными глазами и лег на коврик. Но стоило деду выйти, как Филька залез на кровать и высунул морду в окно. Дежурный закрыл шлагбаумы и встал вдоль путей, вытянув руки в стороны. С ближайшего к переезду двора выехала машина и медленно подкатила к переезду. Бородатый мужчина и круглолицая женщина с досадой смотрели на закрытый шлагбаум. «Вас-то куда понесло, Ивановы? Знаете же расписание. Ну, стойте, стойте». «Десять минут теперь не меньше», — думал дежурный. «Дед Филипп, привет! Пропусти, а!» — высунулся из окна машины Иванов. «На пять секунд опоздали. А нам срочно в аптеку надо. Ромка наш что-то приболел. Ангина вроде. Пусти, а! Я быстро проскочу!» Дед Филипп покачал головой. Хотя Ромку любил как родного внука. Да и с родителями его дружил. Последнее время, правда, мало общались. С работой в деревне совсем худо. Вот и папа Ромке третий месяц без работы. А когда трудности, то и общение не в радость. «Войди в положение, а! Мальца с гостинцем к тебе пришлем!» Иванова выпучила глаза на мужа. «С ума сошел! Он как сыр в масле на своем переезде. При зарплате, при жилье да при пенсии. А мы сейчас гостинцы слать будем!» – прошипела она. Дежурный не слышал ее слов, но и с места двигаться не собирался. Никакой он не дед Филипп в этот момент, а дежурный по переезду. «Да что ж ты, кощи, проклятый! Людей совсем не слышишь!» – закричала Иванова. «Десять минут еще до поезда! Открой шлагбаум!» Дед опешил. «Чтобы на него кричали?» «Что у них случилось?» Дед вспомнил про игрушку, что купил Роме. «Передать бы, но нет таких полномочий у дежурного по безопасности. Едет поезд, все стоят». «Пусти, говорю!» Разошлась женщина. Она вылезла из машины и пошла к деду. «Совсем обнаглел!» Кричала она и размахивала руками. «Ргав! Гав! Гав!» А и приближался со стороны будки. Дед оглянулся. Филька выпрыгнул в окно и бежал на переезд. Женщина остановилась. Пес выскочил между женщиной и дедом и лай ласкали в зубы. «Филька! Фу! Фу!» — кричал дед. Пес сменил лай на рычание и перестал бросаться на женщину. «Бешеный!» — вскрикнула женщина. Она быстро вернулась в машину. Пес сел рядом с дедом. «Молодец, Филька! Умный пес!» — похвалил дед напарника. Дед медленно выдохнул. Снова прихватило в грудном отделе. На мгновение стало больно и страшно. Никогда не было проблем с сердцем. А тут второй раз за день. Но показался поезд, и боль отступила. Квадратная морда пряхи приближалась к переезду. Ярко-красные полосы на юбке тепловоза улыбались. Пес заметался вокруг деда, оттягивая его от путей. «Фу! Служить!» — дал команду дед. Пес волчком крутился возле дежурного, хватая за одежду и поскуливая. Дед твердо стоял на месте. Тогда пес зубами хватанул штанину и вырвал кусок ткани. Дед стоял. Пес поставил лапу ему на грудь, Дед смотрел в глаза собаки полные тревоги. Мокрый нос ткнулся ему в солнечное сплетение. Дед устоял. Пес предупредительно гавкнул и приземлился на передние лапы. Поезд приближался, рельсы и дорожное полотно вибрировали. Пес обежал вокруг деда и прикопал его задними лапами. Водитель и пассажиры из машины с другой стороны путей смеялись в голос, наблюдая эту странную миниатюру. Когда поезд поравнялся с переездом, пес сел рядом с дедом. Как только последний вагон простучал мимо, дежурный опустил руки. Покусанный, испачканный, в драных штанах, он с грустью посмотрел на помощника. Филька приветливо завилял хвостом и лизнул в ему руку. «Справимся», — сам себе сказал дед. «Только решетку на окно поставим». «И к врачу запишемся при случае», — мысленно добавил он. Дежурный открыл шлагбаумы. Машины потянулись через переезд. Водители-пассажиры приветливо улыбались деду и собаке. Иванова строго посмотрела на деда и сказала в приоткрытое окно. «Пока этот зверь тут, с Ромкой видится, запрещаю!» Дед кивнул в ответ. Машина покатила по дороге, подняв облако пыли. На следующий день к будке прибежал Ромка. Дед вышел из домика, закрыл дверь и протянул руку. Рома крепко ответил на приветствие. «Дед Филипп! Дед Филипп!» – тараторил мальчишка. «А где собака? Я слышал, как она вчера лаяла». «А где горло?» – удивился дед. «Ангина?» «Кому дома сидеть надо?» «Какая еще Ангелина?» — переспросил Ромка. «Вот еще! Жара такая, а я буду дома сидеть!» Дед крякнул. «Вот тебе и взрослые люди!» «Где собака-то?» — суетился Ромка. «Пилька на посту. Будку нашу сторожит. Дедушка, покажи, а!» «Родители разрешили?» — спросил дед. Ромка пожал плечами. «Они вчера как машину продали, так со мной еще не разговаривали. Я только одним глазком посмотрю, можно?» Дед охнул. Значит, дела совсем плохи, раз машину продали. Видимо, на сделку вчера торопились. Надо разрешение спросить, строго сказал дед. Ну, дедушка, взвыл мальчик. Не разрешили, значит, нельзя. Дед Филипп, ну хоть фотографию покажи. Вот еще. За собакой с фотоаппаратом бегать буду, рассмеялся дед. Ромка паник. Почему с фотоаппаратом? На телефон можно снять. На телефон, передразнил дед. Умный какой. Ромка надул губы. Рогав! послышалось сверху. Дед и оглянулись на звук. Собачья морда показалась в окне рубки. «Пес! Песик!» — обрадовался мальчик. Дед улыбнулся и похлопал паренька по плечу. «Вот и не печалься, и подарочек для тебя есть». Мальчик просиял. От нетерпения он приплясывал на месте. Дед зашел в домик и сразу вышел. Но вместе с ним выбежал и пес. Филька подскочил к мальчику и осторожно его обнюхал. «Фу! Место!» — крикнул дед. Пёс забежал в дом, но тут же лапой открыл окно и выпрыгнул. Он подскочил к мальчику, добродушно виляя хвостом. «Место!» — ревкнул дед. Пёс поджал хвост и зашел в домик. Дед закрыл окно, вышел и запер пса. Обиженный скулёж раздался из-под двери. «Место!» — повторил дед. В домике стихло. «Какой красивый пёс, дедушка!» — Ромка улыбался до ушей. «Красивый, но ещё не воспитанный», — согласился дед. «Держи его». Вот. «Постигай азы дорожной науки». Дед протянул мальчику игрушку. «Железная дорога!» — обрадовался Ромка. «Вся мне?» «До последнего сантиметра!» — усмехнулся дед. Мальчик крутил коробку, пытаясь вскрыть. «Забирай домой, а то мама нам обои муши надерет». Дед потрепал мальчика по соломенным волосам. «Посмотри вечером, как Филька мне помогает!» — подмигнул дед. Ромка, прижимая игру, побежал домой. Перед переездом мальчик остановился и посмотрел налево и направо. «Умница!» – про себя отметил дед. «Хоть кого-то правилам безопасности научил. Потянулись трудовые деньки. Дед с собакой подружились. Через неделю пес усвоил свои обязанности, а расписание поездов знал минута в минуту. Ко времени прибытия поезда он садился у входной двери, скулил и скреб по ней лапой. Рвать одежду на своем хозяине он перестал, но к водителям оставался беспощаден». Стоило кому-то выйти из машины или заехать на стоп-линию, пес принимался лаять и добивался, чтобы все оставались на своих местах. При приближении поезда замирал рядом с дежурным и не шевелился. Дед Филипп радовался, что пса не пришлось сажать на цепь. Но, помня, что случилось на вокзале, он каждый раз переживал. И на всякий случай поставил решетки на окно первого этажа. Ромка не появлялся. Санька рассказал деду, что мать посадила мальца под домашний арест. Мол, прибегал на переезд без спроса да еще и вернулся с игрушкой, как нищий какой, побирается. А его отец все еще без работы. Дед видел маму Ромы каждый день. Она переходила переезд и сворачивала в сторону леса. Ягоды нынче много, многие в лес наведываются. В последний раз дед хотел поговорить, но она с такой ненавистью посмотрела на него, что он не решился. Сердце больше не беспокоило, и с визитом к врачу дед Филипп не торопился. Ромка всю неделю не расставался с игрой. Тут можно было переводить стрелки, закрывать шлагбаумы, запускать и останавливать поезд. Днем он возился с железной дорогой во дворе, а на ночь забирал вагончики в свою комнату. Мальчику с детства нравились поезда, а дед Филипп столько всего ему рассказывал. Жаль, что мама запретила к нему ходить. Мама сейчас часто строгая, это она из-за папы злится. Но Ромка твердо верил, работа найдется, и мама снова подобреет. Сегодня мальчик в очередной раз собирал маршрут. Он написал вывески для станций, чтобы все выглядело, как на настоящей карте в рубке у дежурного. Тут станция дальняя, до нее 50 километров, а тут тупиковый городок. До него по железной дороге всего-то 10 километров, в два раза меньше, чем по автомобильной. Расписание поездов мальчик составил по памяти. Это совсем не сложно. Утром пряха проезжает туда-обратно, вечером снова. Но бывают еще товарняки и перегоны, поэтому на переезде всегда нужен дежурный. Мальчик с гордостью осмотрел свой участок дороги. Сижу тут, как настоящий директор, подумал он. Ой, то есть начальник станции, вспомнил Ромка и рассмеялся. Он сел по-турецки и расправил плечи, представляя себя большим и важным человеком. На крыльцо вышла мама. Рома, нарви травы кроликом и яйца собери! попросила она. Мама, я не могу! Я играю! Иванова уперла руки в боки. Вчера играю, сегодня играю. А ну, марш работать! Не пойду! заупрямился Ромка. «Я начальник станции, а ты меня за яйцами гоняешь». «Ах так? Начальник, значит?» Мать спустилась с крыльца и подошла к сыну. Она присела на корточки и стала сгребать рельсы вагоны шлагбаумы и сбрасывать в коробку. «Мама, я пошутил! Мама, не надо!» просил Ромка, вцепившись руками в рельсы. Иванова вырвала у него последний кусок железной дороги, подхватила коробку и пошла к дому. «Мама, я нарву травы и яйца соберу!» вскликнул Ромка. На крыльцо вышел иванов старший. Он серьезно посмотрел на жену и сказал, «Я тебе помогу, сынок. Будем вместе работать». Ромка размазал слезы и кивнул. Иванова пожала плечами и скрылась в доме. Станислав изучал карту региона. До деда-богача, как он его называл, ехать ровно 20 километров. Но как же не хочется. Угораздило же вляпаться. Инструкции какие-то придумал. Все инструкции по запуску карты он выдал деду на руки в прошлый раз. Да кто же их читает? Правильно, никто. Стас нервничал. Уже год он беспечно жил с дивидендов от бабуль-дедуль. Схема надежная. Он вручает карточку, помогает клиенту вскрыть конвертик, щелкает карту, привязывает к своему телефону и спокойно щиплет с нее денежки. По чуть-чуть. Таких чуть-чуть у него уже с две сотни. На приятную жизнь хватает. Просто и гениально. Но в этот раз все шло неправильно. И только успех прежних сделок упрямо подталкивал его сесть за руль и завершить начатое. Стас подъехал к переезду, и пошел в домик дежурного. Он брезгливо ковырнул ногтем старую краску на двери и постучал. Тишина. «Тук-тук-тук, Филипп Сергеевич!» Громко позвал Стас и толкнул дверь. «Раф!» Рявкнул Филька и столкнулся нос к носу с гостем. Пес опирался передними лапами о косяк и обнюхивал Стаса. «Фу! Сидеть!» Закричал Стас, отмахиваясь от собаки. Филька гавкнул еще раз. «Место! Место, Филька!» Крикнул дед. Пес послушался. «Какие люди! Да в костюме! Дед вышел к гостю и подружески похлопал его по плечу. «Проходите, проходите!» «Да я на минуточку. Вот ваша карта. Пожалуйста, вскрывайте, проверяйте». Стас протянул конверт с логотипом банка. «Это еще успеется». Дед суетился у крохотной плиты, включая газ. «Сейчас мы чаю заварим, потом я тебе рубку свою покажу. А хочешь, можем земляники у местных попросить? Маму или девчонку свою угостишь?» «Филипп Сергеевич, я на работе. Вручаю вам конверт» убеждаюсь что карта внутри беру с вас автограф и возвращаюсь в офис к чему суета стасик перерыв на обед у тебя есть стас нехотя кивнул вот и у меня есть а конвертик я сюда поставлю ничего с ним не сделается дед взял протянутый конверт и сунул его за стеклянную дверцу на весной полке туда же положил свой сотовый телефон стас переступил с ноги на ногу но возражать не решился он сел на краешек табурета одернув пол пиджака. мы тут вчера баранки купились с напарником «Мягкие, да, Филька?» Пес вскочил и завилял хвостом. «А почему вы держите собаку в доме?» Стас с опаской посмотрел на пса. «Она у меня служебная. Зачем ей по улице без надобности слоняться?» Чайник засвистел. Дед выставил на стол варенье и баранки. «А может, чей будешь?» Спохватился дед. «Обед же. С лучком да с салом. А, Стасик?» Парень отрицательно замахал руками. «Тогда чайку с чебрецом». Дед заварил чай в пузатом оранжевом чайничке. Достал такого же цвета чайные пары. «Пока чай заваривается, пойдем наверх. Интересно же?» Не дожидаясь ответа, дед шагнул к лестнице. Стас послушно пошел следом. «Проходи, сынок. Я у тебя на рабочем месте был, а теперь ты у меня погостишь». Дед пропустил Стаса вперед. Стас шагнул в рубку и осмотрелся. Старая снаружи будка внутри оказалась вылизанной со следами недавней краски. Стас по-хозяйски оперся рукой на стол подоконник и прилип. «Ух, и забыл предупредить! Я тут красочкой прошелся. Дед нагнулся к подоконнику. «Смотри, как блестит! Нарядный и свежо!» Стас расправил полу пиджака и чертыхнулся. Голубая полоса эмали въелась в дорогую ткань костюма. «Теперь только за пиджак дело до конца доведу», — про себя решил он. «Вот ты, человек грамотный, меня поймешь. между тем говорил дед. «Инструкции наши все. А у нас народ так и норовит под поезд подлезть. Откуда у людей такая тяга к приключениям? Все им хочется выгоду какую-то заиметь. Так ведь пять минут сэкономишь, а потом всю жизнь расплачиваться будешь». «Да, Филипп Сергеевич, народ нынче ушлый. Ни правил, ни законов ему не надо». Стас почувствовал, как его щеки наливаются жаром. «Эх, тебя разморило». Дед взглянул на гостя. «Это хороший знак. Выветриваются кондиционеры из тебя. Садись, садись». Дед усадил гостя на свой стул. Из панорамного окна рубки переезд открывался как на ладони. Справа старые домишки, слева зеленые поля, вдоль путей в обе стороны хмурый лес. Скукотища. Стас с нежностью посмотрел на свою красивую машину. Дед наблюдал за гостем. «Вот вчера. На секунду отвлекся, а сосед уже к последнему вагону прицепился да с мешком кукурузы. Продавать поехал. Как трамвайный беспризорник. Смех и грех», вздохнул дед. «Хорошо, напарник у меня есть. Сразу хулигана вычислил» а то ведь таких и полиции не поймаешь». «Да есть ли она, полиция?» Стас хитро улыбнулся и подмигнул деду. И сам испугался своей реакции. «Веду себя, как мальчишка с другом. Какой же дед болтливый. Краска вонючая, голова от нее пухнет». Стас суетливо забегал глазами. «А что, Филипп Сергеевич, тут аппаратура никакой нет? Как вы работаете?» «Очень просто, Стасик. Передает мне сигнал с блокпоста. Я шлагбаум и закрываю. А если вне планка какая?» «Так у меня телефон прямой со станции есть». Дед похлопал по старому аппарату с диском. «Иногда старыми методами лучше все решить можно, правда?» Дед хитро улыбнулся. «А если не передадут сигнал?» «А я на что?» «У меня с кровати переезд видно. Все равно вовремя закрою», — засмеялся дед. «А не будет вас?» «Так у меня напарник есть». «Все-то у вас продумано», — улыбнулся Стас. «Красивая у тебя улыбка, лукавая», — похвалил дед. «Пойдем. Теперь и чай поспел». Дед закрыл рубку и повёл гостя вниз. Филька радостно суетился возле хозяина. «Пёс у вас какой элегантный!» Стас протянул руку, чтобы погладить. «Ррр». Злобно ответил Филька и попятился назад. «Место!» — скомандовал дед. «Ещё подружитесь!» — успокоил он гостя. Дед налил чай в чашке. «Как говорится, чем богаты, тем и рады!» Он пододвинул к Стасу варенье, передал ложечку. «Спасибо!» Стас посмотрел на часы в телефоне. Давайте вскроем конверт с картой. Мне ее зафиксировать для отчета нужно. Какого отчета? спросил дед, отхлебнув чая. Ты мне расскажи старому. А то я как стажер локомотива в современных технологиях. Как бы не задавить кого? А то, я вижу, парень честный. Стас поперхнулся, откашлялся. Отчет наш внутренний. Вскройте конверт, я карту сфотографирую, подключу смс-уведомления, чтобы вы видели, когда зарплата приходит. И все. Хм. разве данных карты в банке нет? Зачем ее фотографировать? «А это вы сами так захотели», — раздраженно ответил Стас. «Если в банке делать, то все автоматически подключается. А теперь мне нужно повозиться». «Это я везучий просто. Ко мне банк сам приехал». Дед крякнул и обмакнул баранку в варенье. «Приступим?» — не выдержал Станислав. Дед откусил баранку. «Нет, Стасик, не приступим». Гость удивленно поднял брови вверх. «Как это?» «А я документики почитал, и там написано, что конверт с картой можно в любое время вскрыть» для этого помощники не нужны». Стас нахмурился. «Конечно, там так и сказано. Документы составляют с учетом всех возможных ситуаций, но мы всегда вскрываем конверт вместе с клиентами. А на случай внештатных ситуаций там служба поддержки есть. Я позвонил, и мне сказали, помогут в любое время». «Зачем вам куда-то звонить?» Стас вскочил с места. «Я специально приехал, чтобы все оформить и подключить». Филька поднял морду с коврика и сел, внимательно наблюдая за гостем. Дед положил баранку на блюдце и с паузами спросил «Зачем тебе моя карта?» «Да не нужна мне ваша карта! Мне премия нужна за хорошие отзывы о работе с клиентами!» Повысил голос Стас. Он смотрел на деда. Уши горели, будто его таскали за провинность. «Врешь!» — выпалил дед. Филька встал на четыре лапы и зарычал. Дед почувствовал тяжесть в левом боку. Боль поползла выше, дыхание сбилось. «Успокойтесь и уймите собаку!» — попросил Стас. «Я тогда заберу карту, а вы, как надумаете ее и пользоваться, приедете в банк». Стас шагнул к полке. Дед повернулся, чтобы встать, но замер на месте. Боль в груди не давала пошевелиться. Филька гавкнул. В два прыжка он оказался между Стасом и полкой и грозно зарычал, оголяя клыки. «Фу! Место!» — крикнул Стас. Пес залаял. Он бросался на гостя, припадая на передние лапы. Дед Филипп схватился за левый бок и наклонился вперед, не в силах унять боль и глубоко вздохнуть. «Да ну вас!» стас резко развернулся и даже не оглянувшись на притихшего хозяина вышел из дома хлопнув дверью он завел машину и дав по газам уехал дед филипп с трудом добрался до кровати и лег в таком положении было ощутимо лучше пес скулил и крутился рядом ничего ничего еще время есть отлежимся и пойдем переезд закрывать дед погладил пса пес сел рядом с кроватью но лучше не становилось дед лежал И ровно дышал. Он уже не раз пожалел, что убрал телефон так высоко. При малейшем движении его пронзала острая боль. Дед собрался с духом и резко сел. В глазах потемнело и он повалился обратно. Пес заскулил, ткнулся носом в лицо хозяина. Дед не шевелился. Филька заметался, залаял. Он подбежал к двери, царапал и наваливался на нее, но закрытая дверь не поддавалась. Филька сунулся в окно, но дед поставил решетку. И псу она была не по зубам. Пес бегал по домику и скулил. Он то и дело подходил к деду и лизал ему лицо. В какой-то момент Филька сел рядом с кроватью и завыл. Пришел сигнал с блокпоста. Поезд выехал с соседней станции. Филька забежал на второй этаж. Поставил лапы на стол подоконник и громко залаял на пустой переезд. Поскреб окно. Старые деревянные рамы шатались и ходили ходуном. Какая-то машина проехала через переезд. Пес гавкнул ей вслед и опустился на пол. И вдруг он с разбегу бросился в окно рубки. Стекло разбилось. Острый край резанул по морде, пройдясь над бровью. Острые сосульки царапнули бока и брюха. Филька приземлился на землю и заметался на переезде. Он лаял и завывал. Показалась машина, и Филька бросился ей навстречу. Он бежал со стороны водителя, лаял и подскакивал до окон. Водитель без перерыва жал на клаксон, но пес лишь яростнее бросался на машину. Машина пересекла переезд и уехала. Пес. Лаял и метался возле шлагбаумов. Он хватал железные перекладины зубами, тянул к дороге и скулил от боли. На дороге показалась машина Саньки. Пёс бросился навстречу. Ромка сидел во дворе. Он смастерил из-за рельсы и теперь думал, как ему сделать вагончики. Мама развешивала бельё, искоса поглядывая на сына. «Дались ему эти вагоны!» Сердилась она не то на себя, не то на сына. Со стороны переезда послышались сигналы машин и лай. Мальчик побежал к ограде. «Куда?» — грозно спросила мама. «Мама, Филька на переезде! Может, что-то случилось?» «Случилось!» — накинулась в ответ мама. «Случилось, что сын совсем от рук отбился!» Ромка перебежал к другой стороне ограды и забрался наверх. «Куда собрался?» Женщина замахнулась наволочкой, чтобы шлепнуть сына. «Мама, смотри! Переезд открыт! А времени-то сколько?» Женщина растерялась. Из-за поворота вывернул поезд. Просто чудо, что в этот момент на переезде не было ни одной машины. Поезд промчался в сторону дальней станции. Как не закрыли переезд? Женщина опустила наволочку. Та скользким мокрым ухом по земле. Женщина спохватилась и подняла белье повыше. «Мама, с дедом что-то случилось? Слышишь, Филька как лает?» Женщина сжала губы, бросила наволочку в таз и закричала. «Иванов, срочно на переезд!» Иванов-старший выскочил из дома. «Что-что?» Он жмурился от яркого солнца. «Папа, там переезд открыт, а скоро вечерняя пряха пойдет». румка с родителями бежали к переезду. Недалеко от будки дежурного стояла машина Саньки-кукурузника. «Филька! Филька!» Санька пытался подойти к псу, но тот метался и рычал. «Где дед?» — крикнула мама мальчика. «Не знаю я», — ответил Санька. «Пес совсем озверел, весь в кровище». Мальчик взбежал на крыльцо и крикнул: «Дедушка Филипп!» Отец дернул ручку двери. «Да что такое? Что за молчанка?» — выпалил Санька, Пять от Фильки и взбираясь на крыльцо. Пес бросался на людей, подгоняя в дом. Зверюга противная!» и...! Завизжал Иванова и заскочила в дом. «Дедушка Филипп!» Ахнул Ромка и бросился к кровати. Дед лежал с открытыми глазами, положа руку на сердце. «Срочно! Скорую!» Закричала Иванова. Дед кашлянул и весь сжался. Отец Ромки набрал номер, рассказал медикам ситуацию. «Сказали не раньше, чем через час», сообщил он после разговора. Пришел сигнал с блокпоста. «Вот-вот пойдет поезд до ближайшей станции». Филька заскулил и заметался. «Место!» — скомандовал Ромка. Но пес подбежал к двери и поскреб лапой дверь. «Переезд!» — прошептал дед. Мальчик посмотрел на часы. «Папа, надо закрыть переезд!» — догадался он. Иванов-старший открыл дверь. Филька подскочил к шлагбаумам и залаял. Санька налил стакан воды и напоел деда. «Так, может, на твоей машине?» — спохватилась Иванова. Она растерянно смотрела то на деда... То в окно на мужа с собакой, то на Саньку. Проклятая посудина сломалась! Санька виновато посмотрел на деда. «Так может, тормознуть кого? Пусть подкинут!» Она глянула в окно. Как назло, ни одной машины на переезде не было. «Пойду помогу», — сказал Санька и пошел к шлагбауму. Дед смотрел в окно. Мужчины закрывали шлагбаумы. Филька носился рядом. Как только переезд перекрыли, пес сел перед путями. Мужчины заспорили, видимо, решали, кто будет подавать сигнал для автомобилей. Наконец, на место дежурного встал Иванов-старший и развел руки в стороны. Деду дышалось уже легче. Ромка сидел рядом и смотрел в окно вместе с дедом. Санька вернулся в дом. «Что делать-то?» – спросила Иванова. «А ничего не сделаешь», – отрезал Санька. «Машин нет, переезд закрыт». Ромка выглянул в окно. Собака преданно сидела рядом с отцом. «А что если…» – Ромка облизал сухие губы. «Остановить поезд» и отвезти тебя на поезде. Тут всего-то десять километров». Иванова и Санька уставились на мальца. Дед дышал рывками. «Инструкции!» – прошептал он. «Как остановить поезд?» «Я знаю!» – закричал Ромка. «У меня в игре написано. Нужно идти навстречу поезду и делать круговые движения руками и тряпку красную еще держать для видимости». Мама с гордостью посмотрела на сына. Дед покачал головой. «Телефон!» – сказал он. «Сынок, найди деду его мобильный!» – крикнула мама и бросилась на улицу. Иванова и Санька взяли красные флажки и побежали навстречу поезду вдоль железной дороги. Дед смотрел в окно. Такое на его переезде. «Дедушка, где же твой телефон?» Ромка ворошил вещи в домике. «Давай с моего позвоним. Какой номер набрать?» Мальчик сел на кровать рядом с дедом и приготовился записывать. Дед покачал головой и закатил глаза. Ромка посмотрел на потолок. «Там!» – прошептал дед. а а Ромка забрался на второй этаж. Но сотового телефона там не было. Был, конечно, старый служебный, но куда по нему звонить? Ромка увидел разбитое окно и осколки. Он догадался, откуда у собаки порезы. «Думаю, уже пустая голова», — сердился на себя Ромка. «Даже собака догадалась, как шум поднять. А ты мобильный найти не можешь». Мальчик стукнул кулаком по столу. От удара телефон подскочил, трубка брякнула. Ромка осторожно поднял трубку. Послышался длинный гудок. На внутренней стороне трубки мальчик увидел номер. «А может, тет про этот телефон говорил?» Подумал он, и дрожащими пальцами стал поворачивать диск. «Слушаю», — ответили на другом конце провода. И Ромка все рассказал. Трубку резко повесили. Мальчик спустился вниз, сел рядом с дедом и заплакал. Что он наделал? Он не знал. Зеленая гусеница поезда показалась из-за леса. Машинист сразу заметил двух людей с красными тряпками. Он дал сигнал, предупреждая об опасности, и начал притормаживать. «Что там случилось? Машина застряла?» машинист высматривал дорогу впереди все чисто машины путях нет дежурные собака его на месте может местные наглеют машинист загудел еще раз и вместе с гудком зашуршала экстренная связь понял принято ответил машинист на полученное сообщение поезд останавливался колеса свистели и тели в стороны стоп-машина вагоны по инерции наскочили друг на друга обратная волна прокатилась по поезду Локомотив остановился перед домиком дежурного. Из тепловоза спрыгнул начальник поезда и поспешил в будку. Дежурные и проводники высунулись из вагонов. Пассажиры прилипли к окнам. «Принимайте на борт», — сказал начальник. «Медиков, срочно!» Двое проводников забежали в домик и вынесли деда. «С ума сошли! Ради деда поезд останавливать!» — проворчала проводница первого вагона. «Он не дед!» — крикнул Ромка. «Он дежурный по переезду!» Филька бросил свой пост и помчался к хозяину. Пес бросался, рычал и хватал людей за одежду. «Уберите собаку! Чья собака?» – спрашивал начальник поезда. Дед приподнял руку и повернулся к псу. «Служить!» Филька поджал хвост и вернулся на рабочее место. Когда деда внесли в вагон, поезд двинулся дальше. Как только открыли шлагбаумы, мальчик отвел пса в домик. Филька без команды лег на свой коврик, опустив голову на лапы. «Все будет хорошо!» Мальчик сел рядом и обнял пса. Родители мальчика зашли в домик. Мама погладила обоих по головам. «Вы с Филькой настоящие герои», — сказала она. Через неделю, как раз к вечерней пряхе, машина санки остановилась у переезда. Дед Филипп вылез из салона, крепко держа под мышкой оранжевый сверток. Он поприветствовал кивком отца Ромки, который стоял на месте дежурного вместе с Филей. При виде деда пес заскулил и радостно забил хвостом. «Служить!» — одними губами сказал дед. Пес остался на месте. Как только поезд скрылся поворотом. Дед с отцом Ромки открыли шлагбаумы. «С возвращением, дед Филипп!» Иванов-старший протянул ему руку. Дед приобнял и похлопал его по плечу. «Дед Филипп вернулся!» — закричал с крыльца Ромка, размахивая кукурузой. Мама Ромы вышла навстречу деду, вытирая руки о фартук. Из дома упорно лез аромат летних щей. Филька шел рядом с дедом, уткнувшись носом в его ладонь. Дед Филипп дышал полной грудью и улыбался. Он бы еще утром вернулся, но попросили лично зайти в полицию опознать молодого и любезного сотрудника банка и еще раз подробно рассказать о случившемся. Начальник вокзала передал для Фильки ярко-оранжевую шлейку с именной надписью. Псу подарок не нравился. Он то и дело покосвал обновку. «Дед Филипп, точно решили на пенсию?» «Кто ж лучше вас справится?» — спросила за ужином Иванова. Впятером они кое-как помещались за крохотным столом. «Один уже справляется!» — дед подмигнул Иванову-старшему. «Это временно», — оправдывался мужчина. Да и я не один в деревне. Сколько Сашке кукурузы торговать? Ай, я люблю свой кукуруз. Звездой на переезде стоять, какая выдержка нужна. А с моим кукуруз я сам себе хозяин, парировал Санька. Да, Филька? Пес щелкнул пастью, поводил носом и продолжил грызть кукурузный початок.